слухи. Афилия перелетала с облака на облако над девственной панорамой древнего мира, но не удостаивала взглядом города, леса и океаны прежних времен, мелькавшие под ней далеко внизу. Она высматривала другое — трамаэра плывущий в небе. Там она могла разглядеть свой шарф, застрявший в его двери, и знакомый силуэт за одним из окон — силуэт Торна. Офелия уже приготовилась догнать Трамаэра, как вдруг облака под ее ногами начали скрипеть. Девушка разомкнула веки и недоуменно оглядела комнату сквозь покривившиеся очки, которые забыла снять перед сном. Оказалось, что скрипели не облака, а пружины ее кровати. Она долго недоуменно моргала, пока не вспомнила, где находится и как сюда попала. Спальня, в которой сейчас стояла душная жара, представляла собой комнату с голыми стенами, балками на потолке и одной единственной ширмой, позволявшей укрыться от нескромных взглядов. Впрочем, сейчас Афелия в ней не нуждалась, в помещении никого кроме нее не было. Остальные кровати, на которые она натыкалась ночью, сменились учебными партами. Если утром здесь и давали звонок, девушка его не услышала. По правде говоря, единственный звонок, который она слышала в этот момент, назойливо дребезжал у нее в голове, чтобы его заглушить, понадобилось бы целое ведро кофе. Офелия с трудом оторвалась от жестких пружин кровати, чувствуя, как протестует каждый спинной позвонок. Не дать не взять робот, которого разобрали на части, а потом собрали, кое-как не глядя. Она без особого удивления обнаружила, что ее форма, лежавшая на стуле, куда-то исчезла. А, вероятно, это постарались все те же шутники, которые сочли остроумным стащить ее матрас. «Я была лакеем Беренильды, игрушкой и добычи барона Мельхиора», — зевая, подумала Офелия. «Так что дурацкими проделками меня не запугаешь». Она не стала снимать спортивный костюм, жесткий от засохшей грязи. Встала и потянула за шнур, свисавший со стены. Кровать заскрипела приподнялась и точно вошла в открывшуюся стену и нишу, а на ее место из пола плавно выдвинулась парта. Другие помещения общежития оказались такими же безлюдными, как спальня предвестников. Офелия никого не встретила ни в столовой, где на ее долю осталась жалкая горсточка хлопьев, ни в раздевалке, где она долго искала себе новую форму, Не в общей душевой, где безжалостно, едва не сдирая кожу, смывала с себя грязь. Затем она подошла к доске объявлений, но на сей раз механическая рука ничего ей не сообщила. Девушка понимала, что должна где-то находиться, вот только знать бы, где именно. «Да, хорошенькое начало для специалистки по информации». Бродя по галерее... Афелия невольно вспомнила амбруаза и представила себе, как он сидит в одиночестве среди роботов своего отца в ожидании новостей от неё. Наверное, считает ее самой неблагодарной стяжательницей на свете, готовой бросить одного покровителя ради другого, который больше даст. Афелия могла бы ненадолго слетать к нему через зеркало. Хотя расстояние было великоватое, но пока не обнаружила в дружной семье ни одной зеркальной поверхности, небольшой ни, ни маленькой. Видимо, об этом позаботилась леди Елена, не желая поощрять кокетство в своих воспитанницах. А в общем-то это даже к лучшему. Соблазн соблазном, однако Афелии не следовало демонстрировать здесь свойство проходить сквозь зеркала. Она и без того сильно рисковала, открыв экзаменатором свой талант чтицы. В конце концов, Офелия нашла студента в том самом амфитеатре, где накануне проходило письменное испытание. Там царила такая тишина, что она считала его пустым, пока не заглянула в дверь. На кафедре не было никакого преподавателя, но все студенты сидели в наушниках и что-то усердно писали. Никто даже не взглянул на Офелию, пока она искала себе место в верхних рядах, стараясь не слишком шуметь. Усевшись, девушка поняла, что все слушают аудиозапись. Она тоже надела наушники, ничего не услышала, стала нажимать на кнопки, но безрезультатно. Наконец, после долгих поисков, ей удалось поймать волну, на которой можно было услышать трансляцию. Нет, не одну, а десятки трансляций, каждая на своей частоте. Это были университетские лекции из Академии города в прямом эфире, но как определить, которая из лекций ей нужна? В конце концов, Афелия убавила звук в наушниках и перестала слушать. Она прибыла на Вавилон для расследования, а не для учения. Девушка обвела взглядом студентов, сидевших впереди. Торна среди них не было, но это ее не удивило. Если он и появился на Вавилоне, как она надеялась, то задолго до неё и теперь, скорее всего, уже состоял в другой старшей группе курсантов-виртуозов, а таковых, судя по количеству голунов, на формах присутствующих здесь не было. Поначалу Офелии казалось, что в зале царит полная тишина, но вскоре она поняла, что это не так. Сквозь поскрипывание самописок, бегавших по бумаге, и смутные голоса в наушниках до нее донеслись приглушенные шепотки в ряду как раз перед ней. Студенты поворачивались друг к другу, и девушка видела их встревоженные профили. Вероятно, Офелия не обратила бы на это внимания, если бы вдруг не расслышала слово «мемориал». Она выключила звукозапись и, не снимая наушники, слегка подалась вперед. Ученики говорили с одинаковым акцентом, пивучим но разительно отличавшимся от вавилонского произношения. «У меня было дурное предчувствие, помните, я вам говорил вчера?» «Да ладно тебе, у всех нас было дурное предчувствие. Проблема-то состояла в другом, угадать кто, что и где, но это не удалось». «Я надеюсь, причина не серьезная. Может, обычная простуда? Слухи вечно преувеличивают. Ты думаешь? А почему же тогда сегодня отменили все чтения? Ну, оно и к лучшему. Меня уже от одного вида книги мутит». «Ты не забывай про нашего робота». Ученик произнес это слово как роу бот но Офелия, наклонившаяся еще ниже, догадалась, что речь идет о «лорде Генри». Потом он задаст нам вдвое больше, чтобы наверстать упущенное время. А во мне кажется подозрительным такое совпадение? Новенькая пига лица, которая вчера тут появилась, и несчастный случай в мемориале. Кончая, она на нас смотрит. Шептавшиеся торопливо надели наушники и вернулись к слушанию. Все, кроме одной хорошенькой девчонки, которая обернулась и с беззастенчивым любопытством уставилась на Офелию. Ее лицо было густо усеяно красными блесками, словно карнавальная маска. Но тут же по всему амфитеатру прокатился громовой оклик. «Курсант Медиана, не отвлекайтесь от задания!» Девчонка нехотя повиновалась, и Офелия сделала вид, будто тоже погружена в работу. Но перед этим она успела разглядеть на потолке камеру наблюдения, которая поворачивалась то вправо, то влево, нацеливая на студентов свой бдительный глаз. А она-то наивно вообразила, что отсутствие преподавателя — признак доверия школы к своим старательным ученикам. Какое заблуждение! Все они находились под строгим надзором. Спустя долгое время, когда тот же голос объявил о конце аудиолекции, Офелия поспешила догнать на лестнице шептавшихся студентов. Теперь, когда они встали с мест, девушка увидела на их сапогах серебряные крылышки, как она и предположила, подслушав их во время лекции, это были предвестники. «Я, та самая новенькая пигалица», — представилась девушка с иронической ноткой в голосе. «Извините, что помешало вашему разговору, но мне кажется, он касался...» «Сожалею о ваших очках», — резко оборвал ее один из парней. «Что, простите?» Этот отпор так ошарашил Офелию, что она оступилась, упала и съехала по лестнице на пятой точке. Предвестники без единого слова по очереди перешагнули через нее. Теперь девушка видела их лишь наполовину. При падении из ее очков вылетело одно стекло. Превозмогая боль в ушибленном копчике, она начала шарить по ступенькам, как вдруг чья-то рука, усеянная красными блесками, протянула ей то, что она искала. «Медиана, второе подразделение роты предвестников», представилась девчонка официальным тоном. «Предсказания моих кузенов почти всегда приводят к несчастным случаям, так что будь осторожна, синьорина, они любят пользоваться своим даром». Она говорила с мягким, мурлыкающим акцентом. Офелия осторожно взяла у нее стекло. А предвестники, они члены вашей семьи? Большая часть у нас прорицателей сиренисимы, информация в крови». «Значит, вы тоже проведете будущее, Медиана?» «Нет, я скорее вижу прошлое. Примерно так же, как ты, маленькая чтица, но наше искусство отличается от твоего». «Вот оно как!» — подумала Афелия. «Значит, Медиане уже известно мое семейное свойство. Это прорицательница достойна своей семьи». «А что вы обсуждали со своими кузенами там, в аудитории? Что произошло в мемориале?» Но Медиана довольно фамильярно приложила палец к губам Афелии, призывая ее потерпеть с расспросами. Студенты продолжали обходить девушек с безразличием реки, огибающей скалу. Когда на лестнице никого, кроме них двоих, не осталось, Медиана придвинулась вплотную к Афелии, и теперь Таня, несмотря на отсутствие одного стекла, явственно видела каждую блестку на ее лице. Диана была наделена редкостной красотой, в которой гармонично сочетались мягкие линии и угловатые очертания. Ее своеобразная прелесть могла привести восхищение любого, кто на нее смотрел. «Я постараюсь тебя просветить, чтобы ты не теряла драгоценного времени, маленькая чтица. леди Елене не следовало одобрять твою кандидатуру». Моё свойство в десятеро сильнее твоего, и вдобавок я великолепно знаю древние языки. Даже если пройдёшь испытательный срок, тебе суждено быть моей бледной тенью, как и всем остальным предвестникам в том числе и моим кузеном. Они меня ненавидят. В дружной семье родства и дружбы не существуют, здесь остаются только лучшие из лучших. Но я... Молчи!» Промурлыкала Медиана, снова прижав палец к губам Афелии. «Молчи и слушай меня, синьорина!» На Вавилоне строго карается любая жестокость, даже в самой невинной форме. Но поверь мне, здесь существует много безнаказанных способов мучить людей. Так что послушай моего совета. Возвращайся домой. забудь о виртуозах и забудь о мемориале. Это моя судьба, а не твоя. Офелию поразили не столько эти слова, сколько тон медианы, в нем звучало искреннее глубокое сожаление. Сквозь единственное стекло очков она осмотрела вслед девушки, спускавшейся по лестнице своеобразной, спортивной, вместе с тем грациозной походкой. «Я была лакеем Беренильды, игрушкой-форукой, добычей барона Мельхиора», снова подумала Офелия, пытаясь вставить стекло в оправу очков. «Так неужели меня отпугнут пустые угрозы?» Превозмогая боль в спине, девушка пошла следом за предвестниками, правда, держась от них на почтительном расстоянии. Хотят они того или нет, отныне она член этой группы, им придется терпеть ее присутствие, по крайней мере, в течение трех недель. Они прошли по монументальному мосту, соединявшему ковчеги виртуозов Елены и виртуозов Палукса, и направились к боковому корпусу школы. Поднявшись вместе со всеми на третий этаж, Офелия попала в лабораторию с роскошным интерьером. Высокие потолки, медная фурнитура, бархатная обивка мебели. Зал купался в пестром свете, лившемся сквозь оконные витражи. Потолочные вентиляторы веевали помещение легким приятным ветерком. На столах из самых ценных древесных пород стояло самое современное оборудование для опытов. Нерешительно присев к лабораторному столу, Офелия заметила, что число студентов вокруг нее удвоилось. К подразделению крестников Елены присоединились дети Палокса. Гомон мгновенно стих, когда вошедшая женщина провозгласила «Знание служит миру и прогрессу». «Знание служит миру и прогрессу», — в унисон повторили учащиеся, прижав к груди кулаки и щелкнув каблуками. Женщина кивнула холодно, без улыбки. Судя по бронзовой коже, черным волосам и горящим глазам, она была чистокровной вавилонянкой. Золотые голуны на ее форме сверкали так же ярко, как взгляд, который она устремила на Офелию. стажёр Евлалия. Меня зовут Леди Септима. Я буду вашим наставником и преподавателем по специальности». «Вчера мне сообщили результаты ваших тестов. Они не блестящие. Тем не менее, я предпочитаю лично решать, достойны ли вы стать предвестницей. Однако быть достойной еще не значит победить». На сей раз леди Септима обвела глазами всю аудиторию, опалив огненным взглядом лицо каждого слушателя. «Сегодня вас здесь много, но только двое из всех, один из детей Палукса и один из крестников Елены, будут удостоены степени виртуозов». Взгляд леди Септимы задержался, быть может, бессознательно, на юноше, так похожем на нее, что он, несомненно, приходился ей родственником. Теперь Офелия начала понимать значение слов «здесь остаются только лучшие из лучших». Дружная семья зиждилась на соперничестве своих студентов. «Моя обязанность», — продолжала леди Септима, снова обращаясь к Офелии, — «заключается в том, чтобы превратить необработанный минерал, зовущийся вашим семейным свойством, в алмаз чистейшей воды». Но это еще не все. «Корпорацию предвестников, которую я возглавляю, достоили высокой чести. Переписать каталог мемориала. Те, кто заслужит право влиться в группы чтения, и только они, будут приняты в школу. В вашем распоряжении стажер Евлалия три недели. За это время вы должны мне доказать, что я не напрасно потратила время на занятия с вами. Вопросы есть?» Офелия сжала зубы, преграждая путь вопросам, которые рвались у нее с языка. «Как получить право доступа в секретариум? Вправду ли там есть бронированная комната? Где скрыты развалины старой школы? И что это за последняя истина, которую ваш достославный мемориал не желает открывать народу?» «Но нет, было бы слишком неосторожно». Если не сказать, опасно назвать подлинную причину ее появления на Вавилоне. И она спросила о другом, а почему сегодня отменили чтение? Афиле считала свой вопрос вполне естественным, по крайней мере, так ей казалось, пока она не заметила, что все окружающие испуганно съежились, словно потолочные вентиляторы обрушили на лабораторию ледяной дождь. Одна только медиана прикусила губу, сдерживая смех. Но леди Септима держалась все так же невозмутимо. Она лишь чуть приспустила веки, погасив пламя своего взгляда. Ее ответ был обращен не к одной афелии, а к каждому из студентов. Я не стану комментировать то, что всех вас так занимает. Не обращайте внимания на слухи. Уже завтра газета официальные новости сообщит все, что вам необходимо знать. Не забывайте, что это единственный источник, из которого предвестники могут черпать информацию. «А теперь пусть каждый из вас изучит лежащий перед ним образец, руководствуясь предписанными правилами», — властно приказала она. «Вам надлежит идентифицировать предмет, в состав которого он входил, и представить мне исчерпывающий отчет до конца занятия». «Стажер Евлалия, вы сегодня ни к чему не прикасаетесь, просто наблюдаете за действиями своих товарищей и учитесь у них, как нужно действовать». Если леди Септима надеялась добиться от Офелии полной сосредоточенности, то она сильно ошиблась. Пока окружающие благоговейно манипулировали сложными лабораторными инструментами, изучая свои образцы, девушка не подумала наблюдать за их действиями. Она усиленно размышляла над загадочным слухом. Что же в действительности произошло в мемориале? И есть ли хотя бы ничтожная вероятность, что это связано с Торном? Может, он попал в какую-то передрягу, пока она сидит тут без дела? Афелия стряхнула с себя задумчивость, почувствовав чей-то жгучий взгляд. Сперва она сочла, что ее снова беззастенчиво разглядывает Медиана, но нет, та была поглощена работой. На нее смотрел другой студент, тот самый, которого леди Септима безмолвно отметила взглядом, произнося свою речь. Он сидел на другом конце длинного стола, где уже отпечатал на машинке свой отчет об экспертизе и буквально насквозь прожигал девушку взглядом, словно она была очередным образцом для изучения. От его брови к ноздре тянулась золотая цепочка. Офеля еще не постигла всех тонкостей вавилонского дресс-кода, но амбруаз успел ей рассказать об этом украшении. Судя по нему, юноша принадлежал к очень знатной семье потомков Палукса и, вероятно, приходился с сыном леди Септиме. Офелия ответила на его взгляд своим, также полным интересом. Для ее планов было бы очень полезно познакомиться с ним поближе, но она тут же отказалась от этой мысли. Юноша рассматривал ее с такой нескрываемой враждебностью, что вряд ли она могла рассчитывать на успех. «Уберите инструменты, оставьте образцы на столах и сдайте мне свои отчеты», — приказала леди Септима в конце занятия. «Дети Палукса идут в спортзал для сенсорной тренировки. Крестники Елены возвращаются на свой ковчег, и чтобы сегодня больше не было никаких сплетен и слухов, всем понятно. А вы и останьтесь», — добавила она, удержав Офелию за плечо, — «мне нужно кое-что обсудить с вами». Дождавшись, когда лаборатория пустеет, Леди Септима плотно закрыла дверь и повернулась к девушке с скованным движением робота. Стажёр Евлали, я вижу вам скучно с нами. Афелия напряглась. Эта женщина подавляла ее, хотя держалась очень спокойно, да и ростом была чуть выше ее самой. Я не понимаю. Леди Септима посмотрела на нее, хотя нет. Глагол «смотреть» был неприменим к ее глазам. Взгляд Леди Септима буквально расчленял девушку. Он проник сквозь шатки стекла ее очков, вычислил с точностью до миллиметра степень расширенности зрачков, углубился в ее вены, зафиксировал сбои сердечного ритма, изучил обмен веществ во внутренних органах, рассмотрел одну за другой каждую молекулу ее тела. Во время опытов вы ничем не занимались. Но вы же запретили мне прикасаться к образцам?» Офелия почувствовала, как взмокли ее перчатки. Только сейчас, стоя рядом с леди Септимой, она заметила у той на плаще золотую фибулу. Это была эмблема в виде солнца, на которой красовались выгравированные слова. «Светлейшие лорды!» «Неужели это женщина, от которой теперь зависело будущее Офелии?» Пособница Бога. Леди Септима надела перчатку, такую же золотистую, как ее форма, осторожно взяла двумя пальцами крошечный образец, лежавший на столе перед местом, где сидела Офелия. Она поднесла его к лампе и начала пристально разглядывать. «Посмотрим». «Данный металл состоит почти на три четверти из олова и на четверть с лишним из свинца, плюс небольшая примесь меди», — прошептала она. «Этот сплав был изготовлен, well, три, а может и четыре века назад. Подобие бронзы, но особого состава, того из которого отливали органные трубы». Офелия невольно восхитилась ее анализом, она редко встречала настолько тонкое чутье. Виртуозы Палукса и Елены славились своим редкостным даром проникновения в суть вещей, но леди Септима затмила бы лучшие микроскопы анимы Как вы думаете, зачем я оставила данный образец рядом с вами? — спросила женщина, положив его на бархатную подушечку. — Ага, значит, это был тест, — сообразила Офелия. «Вы ведь могли бы попытаться произвести на меня впечатление, показать, на что способны ваши руки чтицы», — бесстрастно продолжала леди Септима, но вы к нему не прикоснулись. «Значит, либо вам недостает смелости, либо вам недостает пытливости. А каково, на ваш взгляд, главное достоинство предвестника?» Афиле очень хотелось возразить, что она обладает и смелостью, и пытливостью на свой манер, но она воздержалась от ответа. «Становитесь предвестником на службе у города», — гласило объявление о наборе. Вот и пришел момент настоящего испытания. Повиновение. Леди Септима коротко улыбнулась и кивнула. «Интересно, как этой женщине с таким огненным взором удавалось наводить на всех леденящий страх?» «Хороший ответ», — сказала она, — «но я хотела бы убедиться в его искренности». «Встаньте вот тут!» — скомандовала она, придвинув табурет к одному из витражных окон лаборатории. Афили уже собралась сесть, но леди Септима жестом остановила ее. «Нет, не так, стажёр, встаньте на него!» Офелия с трудом неуклюже взгромоздилась на табурет. «Прекрасно!» — одобрительно сказала леди Септима. «Вы должны стоять на нем до тех пор, пока не получите разрешение сойти». «А как же моя тренировка?» «В течение испытательного срока каждый ваш день будет состоять из четырех частей. Теории, практических занятий, тренировок и хозяйственных обязанностей. На сегодня с теорией и практикой покончено». «А мое задание можете считать тренировкой». С этими словами Леди Септима выключила вентиляторы и ушла, захлопнув за собой дверь. Офелия осталась одна посреди пробирок, образцов и лабораторных весов, в ослепительном свете лившемся сквозь витражи. При выключенных вентиляторах помещение мало-помалу превращалось в настоящую парилку афелия долго исполнявшая роль лакея на полюсе, знала, как трудно целыми часами сохранять неподвижность. Но ей впервые довелось стоять вот так на табурете, где невозможно было размять ноги, сменить позу, перенести вес тела с одной стороны на другую. Мышцы и рады были бы помочь ей удерживать равновесие, но они ужасно болели после ночи, проведенной на голых пружинах кровати и падения с лестницы. Офелия пыталась сосредоточиться на ярких бликах света, которые скользили по гладким полированным столам лаборатории, одновременно с солнцем, плывшим по небосклону. Но все ее тело взмокло от пота под плотной одеждой, и вдобавок ей все сильнее хотелось в туалет. В конце концов она свалилась на пол, а табурет, переняв ее раздражение, внезапно запрыгал по залу, отбивая чечетку. Офелия посмотрела на его курбеты, и перед ней вдруг пронеслись чередой все ее новые впечатления. Индекс запретными словами, камера наблюдения в амфитеатре, коллективная память, спрятанная за семью замками в секретариуме. Бога и попечители держали великое множество людей, целое человечество в подчинении словно неразумных детей. «Я была лакеем Беренильды». Игрушкой Фарука и добычей барона Мельхиора снова подумала девушка, усмирив табурет и встав на него, «И сделаю все, чтобы леди Симптима не помешала мне достичь цели». Солнце уже клонилось к горизонту, и в лаборатории стало темнее, когда, наконец, открылась дверь. Афелия поморгала, чтобы согнать капли пота, склеившего ее ресницы. Перед ней стояла Элизабет все с тем же бесстрастным выражением обсыпанного веснушками лица. «Ну, как он тебе, твой первый денек? Не надумала уйти от нас, стажерка?» «Не надумала», — хрипло ответила Офелия. От жажды у нее пересохло горло. «Как командир второго подразделения роты предвестников я разрешаю тебе сойти с этого табурета». Приказ звучал так напыщенно, что Офелия сочла его насмешкой. Каково же было ее удивление, когда Элизабет протянула ей руку, чтобы помочь спуститься, и дала специально принесенную для нее бутылку с водой. «Ну вот, это была хорошая новость», — сказала Элизабет, глядя, как Офелия, захлебываясь и кашляя, пьет воду. «А плохая состоит в том, что тебе вынесли порицание за потерю матраса и формы». Это значит, что ты получишь вдвое больше нарядов по хозяйству, чем все остальные. ну ведь матрас и форму украли...» Элизабет хитро прищурилась. «Такова традиция. Впереди будешь бдительнее». «Да, совсем забыла. Тебе пришла телеграмма». У Афелии заколотилось сердце. Она торопливо развернула листок, который вручила ей Элизабет. «Поздравляю, Амбруаз». Она перевернула листок, но на обороте не было ни слова. Говорливый, неистащимый на рассказы амбруаз ничего не добавил к своему скупому поздравлению. Душа Фили что-то дрогнула. Неужели она лишилась единственного друга на Вавилоне? «Похоже, я делаю ошибку за ошибкой». Это признание вырвалось у нее помимо воли, пока она ставила на место табурет. Девушка испугалась, что оно вызовет массу нескромных вопросов, но Элизабет не задала ей ни одного. Она уже вынула свой блокнот и начала испещрять его пометками. Единственная серьезная ошибка та, которую нельзя исправить. Офелия внимательно посмотрела на бледное личико Элизабет, поглощенной своими записями. Она еще не разобралась в ее характере, но эти слова стали самым большим утешением за весь день. «Элизабет». М -м -м -м -м. Что случилось сегодня в мемориале?» «Ах, это!» — бросила Элизабет, энергично вычеркивая в блокноте строчку за строчкой. «Мисс Сайленс» скончалась. Брови Офелии поползли вверх. «Мисс Сайленс!» Это имя что-то смутно напоминало. «Неужели та самая мемориалистка с тонким слухом, которая так грубо обошлась с ней, пожелав обыскать ее сумку?» «Ее тело нашли сегодня утром в мемориале», — продолжала Элизабет. «Я как всегда пришла туда, чтобы поработать с моей базой данной, но мне тут же приказали вернуться в школу» и объяснили, что это просто несчастный случай, мол, мисс Сайленс упала с библиотечной стремянки. «Упала со стремянки?» — удивлённо переспросила Офелия, ожидавшая чего-то более драматического. «Вот уж действительно не повезло!» Элизабет рассеянно кивнула, покусывая кончик карандаша. «Да, наверное, мисс Сайленс так и подумала за миг до смерти. Я мельком видела её тело, но главное...» Ее лицо. Никогда не думала, что лицо может настолько исказиться от простого падения. «А как оно исказилось?» — шепотом спросила Офелия. Элизабет приподняла веки. Ее взгляд был таким же загадочным, как цифры в блокноте. Оно выражало смертельный ужас. До этого момента Офелия думала, что здешняя жизнь ничем не напомнит ей о полюсе. Теперь она поняла, что недооценила Вавилон.